Глава четвертая. Черная Волга» подъехала к моему подъезду точно в оговорённое время. Сажусь на заднее сиденье, и машина медленно начинает движение. Водитель поздоровался, когда открывал дверь, и далее замолчал. Неприметный человек, средних лет, голубые глаза и надвинутая на лоб кепка. Мне с ним детей не крестить, поэтому я переключился на пробегающие за окном виды утренней Москвы. Вчера шел дождь, немного похолодало, но погода еще располагает к прогулкам на свежем воздухе. Людей на улицах немного, но это, скорее всего, связано с субботой. Думаю, через пару часов народ постепенно начнет заполнять улицы. Это не Москва моего времени, когда чуть ли не половина жителей проводит выходные на дачах. Пока с земельными участками и индивидуальным строительством дела обстоят плохо. Здесь же у людей иные заботы. В массе своей это походы по магазинам. Школьная лихорадка, когда родители снаряжали своих чат, уже прошла. Пора заняться другими покупками. Самое забавное, что меня это вскоре тоже коснется. Но обо всем по порядку, так как минувшая неделя выдалась весьма бурной. И надо добавить, что не всегда со знаком «плюс». «Алексей Анатольевич, вы понимаете, на что меня толкаете?» Собеседник в очередной раз попытался вас звать к нашей совести. «Сейчас происходят странные события, и я уверен, вы в курсе не меньше моего. Может, повременим с новым изданием, пока не будет конкретики?» Если переводить с номенклатурного на русский, то главред советской культуры предложил дождаться, когда последуют четкие инструкции сверху. «Вроде хороший руководитель, достаточно образован и не мешает людям работать». Это по словам Светочки, которым я доверяю. Я же не перестаю удивляться всем этим товарищам, продвинутым по партийной линии. Ведь Большов фронтовик и не какой-то карьерист, а имеет философское образование и докторскую степень. То есть никакой не какой-то неучили лизаблюд, решивший добиться успеха в жизни, следуя по пути наименьшего сопротивления. Так куда все потом пропадает? Почему руководитель живет по принципу Как бы чего ни вышло. Где инициатива? А ведь он достаточно молодой, лет 45 не более. Неужели товарищ так боится за свое кресло? Смотрю на мадам Капитонову, сидящую с непроницаемым лицом. Судя по всему, она предлагает именно мне вести беседу и приводить нужные аргументы. А Светочка сегодня хороша, собственно, как всегда. Деловой костюм, облегающая юбка с небольшим вырезом, черная водолазка, которая с трудом сдерживает рвущуюся на волю грудь. Чет, то меня заносит не в ту степь. Надо возвращаться к теме сегодняшнего разговора. Мое заключение на время приостановило проект по созданию полноценного журнала на базе ежедневного приложения к СК. Молодой и креативный коллектив под руководством Капитоновой уже перерос свой нынешний уровень и жаждал дальнейшего роста. Не знаю как, но моя подруга убедила в необходимости нового издания Фурцеву. И обошлась без моей помощи. Так как газеты сейчас находятся в подчинении Минкульта, то одобрение Екатерины Алексеевны дорого стоит. Но неожиданно уперся главный редактор издания, оказавшийся перестраховщиком. «Дмитрий Григорьевич, предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны. Стараюсь тщательно подбирать слова». Производственные мощности для нового проекта будут выделены министерством. Редакция, я не побоюсь назвать ее творческим коллективом, давно сформирована. Читатели с нетерпением ждут трансформации черно-белого приложения в полноценный глянцевый журнал. Но самое главное, вы совершенно верно упомянули про события. Речь идет об изменении стиля работы, в том числе печатных изданий. Судя по некоторым слухам, получается, что партия потребует от всех организаций пересмотреть подход к своей деятельности. В первую очередь это касается формализма и отсутствия инициативы на местах. У вас появилась возможность сыграть на опережение. Ведь проект одобрен Екатериной Алексеевной. А самое главное, Шаура тоже полностью поддержал наши намерения создать новое издание. Вижу, что Светочка одобрительно кивнула. Против таких аргументов угла вреда просто не может быть возражений. Когда инициативу одобрили Фурцева и заведующий отделом культуры ЦК, то ситуация очевидная и не имеет иной трактовки. Большов затравленно посмотрел на свою подчиненную, обреченно вздохнул и начал делать вид, что внимательно изучает бумаги. Затем он устало откинулся на спинку кресла и произнес: «Светлана Андреевна». «Я одобряю вашу инициативу и даю добро на открытие нового журнала. Только прошу вас, не подведите!» Капитонова хищно улыбнулась и заверила шефа в том, что все под ее личную ответственность, и вообще он может готовить рамку для новой грамоты. «А может, даже место для медали, не знаю, как сейчас награждают главных редакторов всесоюзных газет». «Светочка» — это просто олицетворение мощи, вернее, стихии, с которой бесполезно бороться. Понятно, что креативная составляющая была в большей степени моими задумками. А вот что касается организационной части, то вся тяжесть легла на красивые плечи будущего главного редактора журнала «Культура». Хотя я бы придумал другое звание, но пока мы решили не уходить из-под крылышка газеты. Если посмотреть со стороны, то новое издание станет аналогом моего ТО, которое тоже формально входит в структуру киностудии имени Горького. «До меня дошли слухи, что вокруг тебя вьётся очередная девица», произнесла журналистка нейтральным тоном. Мы только что пообедали и вышли из столовой. Прогулялись до ближайшей лавочки, но так на нее и не сели. Капитонова резко остановилась, сначала поправила вратник моего плаща, а затем начала водить пальчиком по новому галстуку, который я привез из Франции. Не думал, что этот разговор состоится так скоро. Наверное, кто-то из сотрудников видел, как Аня ждала меня у метро. А далее, естественно, началось обсуждение столь животрепещущей темы. Еще бы, холостой и весьма перспективный режиссер нашел себе девушку со стороны, а не выбрал из целого букета актрис. «Тебе правильно донесли». Отвечаю, глядя в сузившиеся глаза моей любовницы. «Студентка, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Как я мог пройти мимо такого чуда?» «Льда во взгляде девушки стала столько, что позавидовала бы сама Снежная Королева». «Очередная студентка, значит?» «Жизнь ничему тебя не учит, Мещерский». Наконец прошипела Светочка. Потом опять будешь ходить с видом побитой собаки и искать утешение в объятиях другой женщины. Капитонова деликатно не стала заострять внимание, кому конкретно принадлежали эти самые объятия. Это еще хорошо, что она не знает про Леночку и мимолетную интрижку с Басиловой. Иначе чувствую, что ее красивые пальчики сейчас вместо галстука вцепились бы в мое лицо. Посмотрев на меня еще раз, Светочка что-то решила, развернулась и пошла в сторону издательства. Я же стоял и любовался этой картиной, так как даже плащ не скрывал идеальную фигуру. Проволнительную походку лучше промолчать. Через минуту, вздохнув и обругав про себя всех баб, я двинулся в противоположную сторону. «Ты обязан идти, Алексей!» Каплан опять включил свою шарманку. «Пойми, таковы правила!» Медленно набираю полную грудь воздуха и также неторопливо выдыхаю. Необходимо успокоиться и не сорваться, так как Израильч вообще не при делах. Да и надо его послушать, всякие глупости он не советует. Как же бесят все эти советские заморочки. А дело в том, что меня вызывают на заседание месткома. По словам моих коллег, Барабанова никак не может успокоиться, вот решила портить мне нервы. Так как по партийной линии я ничего предусыдительного не совершал, то бабушка-старушка решила зайти с фланга. Когда я услышал, что ради меня собирается актив этого странного комитета, то не придал значения. Работал спокойно, так как дел просто по горло. Но прибежал Каплан, почуявший неладное, и принялся убеждать меня в ошибочности такого отношения. Не стал спорить с настырным замом и решил сходить, посмотреть на непонятного для меня зверя под названием «Местком». Дождался нужного часа и выдвинулся в сторону актового зала. Ситуация чем-то напоминала фильм Афоня, который мой здешний учитель еще не снял. Только у нас не Жек, а киностудия, поэтому размах гораздо больше. Это касалось самого зала и количества авторитетных товарищей, сидящих в президиуме. Председательствовал сам Бритиков, которого зачем-то вытащили на это шоу. Рядом с Григорием Ивановичем сидели абсолютно невзрачные мужчина с женщиной. Последняя была вроде из бухгалтерии и, собственно, руководила местным комитетом. Чуть в стороне расположилась молодая девица, скорее всего, она будет вести протокол. Мои антагонисты в лице Барабановой и смутно знакомого молодого человека сидели в первом ряду. Актриса пыталась сдержать лицо, но эмоции периодически прорывались, и она с трудом сдерживала проступающую улыбку. «Товарищ, который экспроприировал мое кресло, был слегка бледен и явно храбрился». Думаю, он сам вряд ли бы пришел на это собрание. Только настырная глава парткома наверняка привела свои аргументы. Удивило, что зал был практически заполнен. Людям больше делать нечего. Середина рабочего дня вообще-то. Из моего коллектива присутствовал Каплан и две его помощницы, включая Олечку. Именно они в курсе произошедшего скандала, поэтому их нахождение в зале закономерно. Остальной народ трудился, и ему не до непонятных заседаний. Уже через неделю мы должны запустить два новых документальных и один образовательный фильм. Это за минусом других проектов, больше связанных с телевидением. Присаживаюсь на боковое кресло первого ряда и ожидаю начала действия. В принципе, все получилось ожидаемо. Речь взяла мадам-председатель, разразившаяся длинным вступлением за каким-то чертом добавив в свой монолог все фразы из катехизиса марксизма-ленинизма. Зачем постоянно трогать давно умерших товарищей? Но далее речь пошла обо мне, любимом. Оказывается, режиссер Мещерский вел себя вызывающе и по-хамски, оскорблял своих товарищей, распуская грязные слухи. Ну, примерно в таком стиле. И вижу, что даже Бритикова корёжит от чепухи и вранья, которые несет председатель. Только местком дело такое, когда умные руководители стараются лишний раз не лезть, а грамотно манипулировать. Это мне рассказывал Каплан, преподав очередной урок ликбеза. Товарищ Мещерский, дамочка наконец обратилась ко мне напрямую. Что вы можете сказать в свое оправдание? Вы понимаете, что ваше поведение недостойно высокого звания советского человека? Я чуть не сморщился от этой смеси пафоса и лицемерия. Ладно, пусть потом не обижаются. Поднимаюсь со своего места и встаю в полоборота к залу. Я обращаюсь не к президиуму, а к людям, которые ждут продолжения шоу. «Здравствуйте, товарищи!» Говорю громче, чтобы меня услышали и на задних рядах. «Я не понимаю причины сегодняшнего собрания, но раз нужно, то скажу пару слов». Во-первых, не председателю месткома решать, чему соответствует мой моральный облик. И какое звание я позорю. Народ отреагировал по-разному. Часть моментально зашушукалась, но большинство заулыбалось. Это я правильно угадал, что председатель не пользуется особой любовью коллектива. Значит, надо продолжать. Во-вторых, оправдываться мне не за что. Если кратко, то присутствующие здесь граждане Барабанова и Мерзавцев Украли мои личные вещи. Успеваю произнести еще одну фразу, прежде чем присутствующие начали в полный голос обсуждать услышанное. Была у меня мысль написать заявление в милицию, но решил не выносить ссоры из избы. Результат известен. Попрошу не коверкать мою фамилию! Закричал вскочивший блатной, на что народ отреагировал уже дружным смехом. Я вспомнил фамилию этого товарища мерзличенцев. «Без стакана хрен выговоришь», и сам бог велел немного поглумиться. Здесь вмешалась председатель, которая тоже подняла костлявую попу со стула и начала громко требовать тишины. Наконец балаган прекратился, но народ продолжал шепотом обсуждать услышанное. Спинным мозгом чую, что работники киностудии на моей стороне. Заодно никто не отменял франдёрства, присущего данной категории граждан, кои являются работники киностудии, И прочие творческие коллективы. Массово фигу в кармане народ еще не держит, ведь хрущевская оттепель еще продолжалась. Люди верят в перемены к лучшему, и жесткая реакция в моей реальности, вызванная Пражской весной, еще не наступила. Поэтому разного рода болтуны и приспособленцы давно раздражают трудовой народ. Времена пламенных ораторов и комиссаров давно прошли. Сейчас ценятся люди дела, а не демагоги. Что вы себе позволяете? Это неуважение к нашему коллективу и партии. Я буду писать жалобу в соответствующие инстанции. Поверьте, вам это с рук не сойдет. Народ опять зашептался весьма активно. Только никто не выступил в мою защиту. Насколько я понимаю, здесь должны царить демократия и плюрализм. Высказываться может каждый, в том числе с критикой. Понятно, что сомневаться в базовых ценностях советской власти вам никто не позволит. Но периодически. На подобных собраниях бывает жарко. А помощь пришла, откуда я ее не ожидал. «Вы бы не передергивали, товарищ Климова», — произнес Бритиков. Алексей Анатольевич обозначил свое видение ситуации, и он прав в том, что не обязан оправдываться. «Жалко, что я не был в курсе предыстории конфликта. Думаю, мы решили все вопросы с обеими сторонами сегодня же у меня в кабинете». Не надо устраивать скандалов на ровном месте, еще и вовлекать в него работников киностудии. И как коммунист с 1931 года, ответственно вам заявляю, вы не имеете права говорить от имени всей партии. Всех участников конфликта прошу пройти за мной. А ваше странное поведение, недостойное звания председателя месткома, мы рассмотрим немного позже. Заодно и организацию этого постыдного действия не обойдем вниманием. Мадам-председатель стала напоминать рыбу, причем красную. Она стояла, открывая рот, пытаясь что-то произнести, но не могла выдавить ни слова. Лицо ее стремительно меняло цвет с пунцового на свекольный. Как бы тетеньку удар не хватил. Барабанова выглядела не лучше, что немного меня обрадовало. Просто сам факт этого сборища вызывал жуткое отторжение. Еще я прекрасно понимаю, что на этом дело не закончится. Есть вышестоящие структуры, да и разного рода анонимки никто не отменял. Хотя это объективная реальность. Чем выше взбирается человек по карьерной лестнице, тем больше у него завистников и недоброжелателей. А в нашей стране еще такая длинная очередь с написанием доносов на ближнего своего. Плюс всем этим порткомом надо же чем-то заниматься. Бесят. Хорошо, что в СССР хватает вменяемых людей, особенно среди фронтовиков. И Бритиков один из них. А я и не знал, что он член КПСС с 38-летним стажем. При этом всю жизнь занимался делом, а не продвигался исключительно по партийной линии. Еще он хороший человек, что заслуживает всяческого уважения. Сохранить адекватность, взобравшись достаточно высоко по карьерной лестнице, дано не каждому. Блатной товарищ был моментально поставлен на место, как только попытался качать права. Я никогда не видел Григория Ивановича в гневе. Нет, он не повышал голос и не опускался до перехода на личности. Просто жестко отчитал Мерзлеченцева и выгнал его из кабинета. С Барабановой было сложнее, но и она получила долю начальственных звездюлей. Бабушка-старушка краснела, бледнела, кусала нижнюю губу, но выслушивала разнос. Ушла она красная как рак. Вот только не совершила ли бритчиков ошибку? Ранее Мария Павловна смотрела на меня со злостью, а теперь в ее глазах читалась самая настоящая ненависть. Может, директору стоило погасить конфликт, используя более дипломатичные обороты? «Алексей, я понимаю твое возмущение и последовавшую реакцию», начал Бритиков, когда немного успокоился. «Поведение некоторых товарищей вызывает у меня недоумение. Только и тебе надо вести более грамотную политику». «Мне кажется, ты просто не до конца понимаешь существующие реалии. Идти напролом, думая, что успех твоих работ будет вечным щитом, не самый лучший вариант. Пойми, что та же Барабанова имеет очень сильное влияние среди порт-актива. Это сейчас она затаилась и просто будет ждать твоей ошибки. Судя по некоторым фактам, шансы у нее велики. Поэтому прошу тебя, будь осторожен. Фурцева не будет прикрывать тебя вечно. Ведь кроме Марии... У тебя найдется еще более серьезные враги и недоброжелатели. Через два дня история получила неожиданное продолжение. Оказалось, что товарищ Барабанов решил бить сразу из всех стволов и по площадям. Неугомонная, все-таки, женщина. Ее бы энергию дав в мирное русло. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Поприветствовала меня Олечка, но как-то смущенно. Вам с утра звонили, я ответила и все записала. Вот возьмите. Беру листок бумаги и прохожу в кабинет. Читаю текст, написанный красивым почерком сотрудницы, и сначала ничего не понимаю. Потом решаю просто не реагировать на послание. Кому надо, пусть перезванивают и договариваются со мной лично. Кладу бумажку поверх документов и включаюсь в рабочий процесс. Ребята как раз сделали чистовой вариант сценариев для новых передач. Трогать что, где, когда я не собираюсь. Пусть все идет своим чередом. Но другие интеллектуальные игры, более легкие напрашиваются сами собой. Мы остановили выбор на «Своя игра», «Квиз», «Самый умный» и «Устами младенца». Вопрос возник только с денежными призами. Не уверен, что сейчас разрешат играть на деньги. Поэтому над самой популярной и живучей викториной моего времени придется подумать. А вот остальные вполне себе удобоваримы. Третий канал уже становится реальностью, и его запуск запланирован к мая следующего года. Кто бы сомневался, что данные события не постараются приурочить к какой-нибудь знаковой дате. Но речь не об этом. У ТО «Прогресс» есть реальная возможность захватить целый канал. Чего я не собираюсь упускать. Думаю, нам удастся заполнить до третьей сетки вещания своими проектами, а далее можно замахнуться и на половину, если не больше. А это совершенно иной уровень. Кроме того, я планирую продавать наши телепередачи на Запад. Не знаю, получим ли мы в итоге валюту. Только из ситуации можно выжить и другие преференции. Чуть позже соберу весь наш актив и вместе решим, какие передачи запускать в первую очередь. Мои мечты о доминировании на советском и мировом телевидении нагло прервал Каплан. Зам зашел без стука и плюхнулся на стол. Следом забежала Олечка, которая принесла две чашки с чаем. Израилевич поблагодарил её кивком и начал пить горячий напиток. Я последовал его примеру, ожидая начала разговора. «Ситуация не самая приятная, но нет поводов для паники. Алексей, постарайся держать себя в руках. Это все таки иной уровень. И вообще, пора прекращать этот ненужный конфликт». Видя мое недоумение, Каплан задал вопрос. «Ольга вроде передавала тебе записку?» «Да, вот она. Достаю листок и передаю ему». «И что дальше? Я не совсем понял, чего от меня хотят». «Алексей, нельзя быть столь неорганизованным. Сегодня к 15 часам тебя вызывают в райком нашего района. Надо заранее продумать твое поведение и подготовить небольшую речь. Если надо, то признай ошибки. Они это любят. Далее Яков Израилевич. Я не собираюсь идти ни в какой райком и прочие подобные заведения». «Ну как же, это немыслимо. Просто я не пойду и все. Не вызовут же товарищи наряд, чтобы затащить меня на ковер насильно». «Что, простите?» Возвращаюсь к реальности, совершенно забыв, куда и к кому я еду. «Сейчас вам надо проследовать до пункта охраны. Там проверят ваш чемоданчик и объяснят дальнейшие действия». Я и не заметил, что мы уже заехали на территорию, огороженную высоким забором. Ограда сильно контрастировала с домом, который она окружала, и явно была возведена совсем недавно. Машина же остановилась возле небольшого строения, из которого вышел подтянутый товарищ, явно представляющий одно ведомство, с которым мне недавно пришлось познакомиться поближе. Такая вот сейчас дача у советского вождя. Со стороны все выглядит весьма скромно. Да сам дом не поражает размерами. Но в сторону все иные мысли». «Надо сосредоточиться и еще раз прокрутить все вопросы, которые я планировал обсудить с Брежневым. Если мне дадут сказать хоть слово, ведь ожидать можно всякое».